Елена Малиновская. Университет драконологии. Книга первая. Магия крови. Часть первая. Глава первая. Высокие острые шпили старинного древнего замка горели ярким пламенем отражённого полуденного солнца. Я, словно приросла к земле около массивных кованых ворот, наглухо закрытых, несмотря на дневное время, и широко распахнутыми от восторга глазами, уставилась на прославленное здание. Университет драконологии. Обычным смертным вход в это магическое учреждение был строго-настрого воспрещён. Здесь обучались лишь потомки драконьих родов. Так сказать, щит и меч по охране границ от нашествия южных варваров и мертвеков с северных хмари. Настоящая элита нашего государства Даргейна. Амара, что застыла. В спину меня подтолкнула подружка, смешливая светловолосая Дитьера, которую все звали просто Диди. Если матушка Шарлота увидит, что мы отстали, нам не поздоровится. Предупредила Диди, с тревожным взглядом оглядя на поворот улицы, за которым успела скрыться наша небольшая группа воспитанец приюта Милосердной Богини Айхаши под предводительством одной из старших воспитательниц. Я уныло вздохнула, целиком и полностью признавая правоту подруги. Надо поторопиться, иначе будет плохо. Нет, телесные наказания в приюте никогда не применялись, но всё равно приятного мало. вместо ужина весь вечер читать покаянные молитвы а ещё в назидание прочим наверняка не возьмут на прогулку по столице оставив скучать в одиночестве и раздумывать над своим недостойным поведением будет очень обидно так и не увидеть шумный и весёлый доркфурт амара дедира настойчиво потянула меня за руку ну идём же а то потеряемся насыщенную синь безоблачного июльского неба Вдруг разрезала стремительная крылатая тень. За ней ещё и ещё. Они затанцевали над шпилями университета медленными плавными кругами, идя на снижение. "Драконы", восхищённо выдохнула я. "Тиди, это же драконы, смотри". Обернулась к подруге, но та уже улепётала прочь во всю прыть, звонко рассыпая по мостовой дроби деревянных башмаков. и повыше подобрав подол серого незрачного платья. Я укоризненно фыркнула себе под нос. Вот ведь трусишка, спрашивается, и почему так перепугалась? Как будто драконам есть какое-то дело до нас, обычных смертных. Опять прильнула к решётке, приоткрыла от небого восхищения рот, наблюдая за огромными крылатыми созданиями. Их было трое. Один ярко-алый, цвета свежей насыщенной крови. самые крупные из всех. И два угольно-чёрных, намного мельче. Неожиданно алый дракон словно провалился в полёте, опасно клюнул шипастой мордой вниз, и я тоненько взвизгнула, испугавшись, что он сейчас рухнет на землю. Его хвост с размаху ударил по одной из башен университета и наверняка снёс бы её, если бы мгновением раньше вокруг стен не вспыхнул голубоватый магический щит. Я открыла рот ещё шире. Ничего себе, никогда ничего подобного не видела. Что вообще происходит? Алый дракон тяжело взмахнул крыльями, силясь набрать высоту. Но в этот момент один из чёрных поднырнул ему под брюхо в стремительном броске, и что-то ослепительно сверкнуло. Одновременно с этим раздался высокий пронзительный крик боли. Да, это же самое настоящее сражение. Эта парочка пытается убить соперника. Но так же нечестно вдвоём нападать на одного. И вообще, почему Алому дракону никто не придёт на помощь? А, каникулы, промелькнуло в голове быстрое. Сейчас конец июля, все студенты разъехались по домам и своим владениям, преподаватели тем более. Другой чёрный дракон вновь поднырнул под брюхо противника. Опять засверкали атакующие чары. Алый на сей раз даже не закричал и сдал полной муки и отчаяния стон. Ему надо помочь. Но как? Эх, надо поднять тревогу. Не думаю, что чёрные драконы продолжили бы нападение, если бы увидели, что за ними наблюдает много народа. Потому что это самое настоящее подлое убийство и не что иное. Я растерянно огляделась. Тенистая улочка в этот жаркий час была тихой, но не пустой. Неподалёку я видела какого-то прохожего. Однако он, как будто заснул на ходу, приподняв ногу для очередного шага, но не сделав его. Лицо его было подобно застывшей маске, без тени удивления или ужаса. В глазах плескалась тупая равнодушная муть. Чуть далее застыла парочка, мама с ребёнком. Женщина наклонилась к сыну, видимо, желая ему что-то сказать, но выпрямиться не успела, превратившись в живую статую. Я принялась озираться с удвоенной скоростью. Заметила ещё нескольких человек, которые, видимо, до появления драконов спешили по своим делам, но сейчас они не подавали ни малейших признаков жизни. Судя по всему, это какая-то магия, и, кажется, я догадываюсь, какова цель этих чар. Сейчас чёрный дракон убьёт Алаву, но во всём городе никто не узнает о том, кто были истинными виновниками этого преступления. Нет, надо поднять тревогу. Промелькнувшая чуть ранее мысль вернулась опять, теперь твёрдая и ясная. Надо что-то сделать, как-то заставить людей вокруг очнуться от загадочного поролеча. Но как? С неба послышался ещё один короткий вскрик боли. Замерев от ужаса, я подняла голову, готовая к тому, что увижу падение алого дракона. Однако на сей раз не повезло чёрному дракону. С самого момента атаки я не заметила, но сейчас крыло одного из нападающих нелепо повисло вниз, переломанное под самым невероятным углом. Тяжело взмахнув неповреждённым крылом, раненый удержался так в воздухе, планируя над противником и не думая бежать с поля боя. С отчаянным яростным визгом его товарищ заложил крутой вираж, заходя на новую атаку. Сердце болезненно сжалось от чувства трагедии. Почему-то я не сомневалась, что Аламу Дракону на сей раз не избежать смерти. Я ещё раз быстро осмотрелась. Понятия не имею, чего или кого я искала, но вдруг мой взгляд упал на массивный, глянцево блестящий камень, стоявший около ворот. Золотистыми крупными буквами на его пологой поверхности было высечено приветствие для тех счастливчиков, кому повезло учиться в университете. Зайдёт сюда всякий, у кого в жилах течёт кровь драконов. Рядом висел гонг и молоток. Интересно, до да чего они? А впрочем, не всё ли равно? Кажется, я нашла способ пробудить всех прохожих от спячки. И не задумываясь особо о том, что делаю, я подскочила к камню, схватила молоток, потянулась к гонгу. М-м, не достаю. Я с чувством выругалась, невольно порадовавшись тому, что рядом нет матушки Шарлотты. боюсь, если бы она услышала от меня такие слова, то заставила бы неделю сидеть на хлебе и воде и читать с самого раннего рассвета до поздней ночи молитвы о прощении моей заблудшей души. Недолго думая, я скинула деревянные башмаки, почему-то встать в них на приветственный камень показалось настоящим кощонством. Одним прыжком взлетела на самую верхушку его и изо всех сил ударила таким молотком в гонг, и вдруг Мир вокруг замер. Даже драконы, уже намертво вцепившиеся друг в друга, высоко над моей головой, застыли, подобно мошкам в прозрачной лазури неба. Низкий тревожный звон раздался сначала чуть слышно. Он был подобен дрожи земли, вибрации, которая зарождалась извне, но затем проникала в меня и заставляла дрожать в непонятной тревоге. Басый ступни неожиданно окутало приятным теплом. Я опустила глаза и тут же вскрикнула от ужаса, увидев, что камень, на котором я стою, объят призрачным бесцветным пламенем. Удивительно, но боли при этом не было. Напротив, легкие щекочутны мурашки пробежали по моим щиколоткам, окутывая ноги легкостью. Не выдержав этого зрелища, я спрыгнула на землю. Переплива захлопала ладонями по подолу платья, силясь погасить искорки загадочной магии, а то вдруг и впрям загорюсь. Пустыых хлопаты. Пламя сгинуло сразу же, как я соскочила с камня. Но в этот момент раздался звук гонга. Вибрация закончилась резко, и вместо неё пришёл оглушающий металлический звон. Казалось, будто он будет длиться бесконечно. Краем глаза я заметила как ближайший ко мне прохожий вздрогнул, приходя в себя, быстро-быстро затряс головой, прогоняя наваждение. Потихоньку звон стихал. Через него прорезывались громкие голоса, пробуждённых от магии горожан. «Смотрите, драконы!» Восторженно воскликнул позади звонкий детский голосок. И тут же с искренним страхом. «Мама, они что, дерутся?» Ощущение застывшего времени пропало так же резко, как и нахлынуло. Улица за моей спиной оживала, наполнялась встревоженными возгласами. Видимо, исчезновение загадочных чар, всё это время державших в сонном оцепенении так много людей, почувствовали и чёрные драконы. А я не сомневалась, что эту магию создали именно они. Словно по не слышимой команде, они резко отпрянули от почти загнанной жертвы. Разлетелись в разные стороны и вдруг провалились в глубину неба, будто кто-то стёр их силуэты невидимым ластиком. А алый дракон начал снижаться. Он пытался делать это плавно, но получалось плохо. В сражении он явно утратил все свои силы. Неожиданно дракон сорвался в крутое пике, и вся улица в едином порыве ахнула. Очертания огромного смертельного опасного зверя затражали уменьшаюсь в размерах на какой-то миг мне почудилось, будто я чётливо разглядела фигуру человека, падающего с небывалой высоты. Но почти сразу голубоватый всполох и какого-то заклинания закрыли эту картинку полностью. Мама, мама, он выжил? требовательно заныл за спиной ребёнок. Почему я его больше не вижу? Идём, Дэнни, у драконов свои забавы, отозвался женский голос. Скорее всего, это была какая-то тренировка, рассудительно добавил стоявший рядом мужчина. Я чтенько вижу, как они в небе развлекаются. Я скептически хмыкнула. Ой, не верится что-то. Меньше всего увиденная сцена напоминала дружеский или учебный поединок. Куда скорее это был бой не на жизнь, а на смерть. А впрочем, другие-то не видели того, что видела я. Амара Вдруг раздалась за спиной гневная, и мельчайшие волоски на моем теле немедленно встали дыбом. Матушка Шарлотта! Ох, увлеченная зрелищем, я и думать забыла про нее и моих подруг, ушедших далеко вперед. Амара! — повторила воспитательница уже тише, подходя ко мне ближе. Она тяжело дышала, как будто преодолела весь путь сюда бегом. На это указывал и непривычный румянец на ее обычно бледных щеках. А главное, лишь каким-то чудом удержавшийся на волосах белоснежный чепчик, повисший на одной шпильке. Последняя деталь удивила меня сильнее всего. Прежде я и представить не могла, что матушка Шарлотта позволит себе подобный беспорядок в одежде. Видимо, она и впрем торопилась сюда изо всех сил. А ещё мне очень не понравился лихорадочный блеск в глазах пожилой женщины. На какой-то миг почудилось, будто воспитательница сейчас кинется на меня с объятиями, радостная, что со мной не случилось ничего страшного. Странно такое чувство, будто матушка Шарлотта очень сильно за меня испугалась. Но по какой причине? В сущности, что могло со мной случиться в самом сердце Доргейна, в безопасном и большом Доркфорде? Даже если бы я потерялась, что из этого? Я не маленькая девочка, а вокруг небезлюдный лес, населённый кровожадными хищниками. В конце концов, мне почти 18. Я прекрасно помню название постоялого двора, в котором остановилась наша небольшая компания. Подошла бы к любому постоялому магу, благо в столице их хватает, и попросила бы о помощи, чья язык не отсох бы. Или она видела сражение драконов? Нет, вряд ли. Странная магия усыпила всех прохожих, кроме тебя. Эту мысль я торопливо отгнала. Понятия не имею, почему так произошло. «Но подумай об этом позже». «Ты...» Матушка Шарлотта запнулась, словно в последний момент сдержав ругательство, так и рыбущиеся с языка. Дернула шеей и проговорила с обычной сдержанностью. «Амара, ты сильно разочаровала меня. Ты специально отстала от нас?» «Нет, матушка...» Я покаянно склонила голову. «Простите, я засмотрелась на университет». Страх в блеклых пыльях. В выцветших от возраста глазах воспитательницы вспыхнул сильнее и отчетливее. Она посмотрела за ограду и торопливо взмахнула рукой, начертив в воздухе защитный треугольник, оберег от дурных сил. А ещё тут драконы дрались, звонко сообщил ей мальчуган, не успевший отойти далеко от матерью. Самые настоящие, крылатые, так друг друга и кусали, один даже с неба упал. «Не милей чушь, Дэнни!» — строго отдёрнула его мать. «Никто тут не дрался. Они просто соревновались в скорости и мастерстве полёта. Ты же и раньше такое видел!» «Да, но до этого никто из них с неба не падал!» Удивительно резонно для столь юного возраста возразил мальчик. «И никто прям в воздухе в человека не превращался!» «Ой, идём, выдумщик мой!» — с усталым вздохом проговорила его мать. Нам всё равно не дано понять все ризы зоны драконов. Воспитательница проводила их долгим взглядом, опять посмотрела на меня. Платок, вдруг с настоящим ужасом воскликнула она в полный голос. Амара, поправ, платок немедленно. Я с недоумением подняла руку и потрогала голову. Ах, ну да. Действительно, платок, обычно наглухо закрывавший мои волосы, сбился, и несколько локонов освободились из его плена. Быстро! матушка Шарлута аж притопнула ногой. Убери это безобразие. Простите, прошептала я, торопясь выполнить её распоряжение. Провела ладонью, убирая растрепавшиеся пряди назад. Не застыло от изумления. Волосы вдруг вспыхнули на солнечном свете непривычной яркой рыженой. На один миг почудилось, будто я поймала лепесток пламени, живой, огненный, очень яркий. Но наваждение поспешило расстаять. Волосы также быстро потускнели, утратив внутреннюю насыщенность цвета, превратившись в обычные светло-каштановые. Какой-то странный сегодня день, полный закаточных илюзий. Наверное, я слишком долго смотрела в небо, наблюдая за смертельным танцем драконов. Вот и мерещится разное. Матушка Шарлотта неодобрительно поджала губы, и я заспешила. Аккуратно убрала волосы назад и плотно повязала платок, так, чтобы ни единого волоска не выбилось наружу. «Идем, Амара!» — сухо сказала воспитательница. «Обсудим твое поведение позже, наедине!» Я еще ниже наклонила голову, уловив в ее тоне неприкрытую угрозу. «Эх, точно сегодня без ужина останусь!» Но, с другой стороны, оно того стоило. И я сунула ноги в сабо, стоявшие чуть поодаль от камня. Почему ты босая? В голосе матушки внезапно опять зазвучали отчётливо истерические нотки. Я просила быстрый взгляд на приветственный камень и гонк кнуть ним. О нет, пожалуй, об этом Шарлотте точно говорить не следует. Саренка какая-то попала, матушка, пискнула я и посмотрела на воспитательницу да омерзением честным взглядом вытряхнуть хотела. Она мне не поверила. Это было ясно по тому, какая глубокая морщина расколола её переносицу. Хм. Саринка стала быть, протянула матушка Шарлотта и в свою очередь покосилась на камень. Покачала головой, хотела было ещё что-то добавить, но в последний момент передумала, лишь коротко бронила: "За мной". Я без малейших возражений выполнила её приказание. Но в последний момент всё-таки не удержалась и бросила прощальный взгляд на шпили университета. Как жаль, что, скорее всего, я вижу его в последний раз. И очень любопытно, что же здесь сегодня произошло. Простите, лорд Реднер. К его величеству нельзя. Невысокий худощавый слуга, преградивший путь лорду-протектору, отчаянно трусил. Это было очевидно по тому, как предательски дрожали его руки, которые он то и дело прятал за спину, а губы нервно дёргались. Мэтэр Херльв строго-настрого запретил беспокоить императора. Быстро продолжил слуга, согнувшись в глубоком поклоне и не смея поднять глаз на мужчину в черном дорогом камзоле, который грозно хмурил брови. «Его величеству необходим отдых. Он был на границе смерти, и лишь каким-то чудом...» — закончить фразу он не успел. В следующее мгновение несчастный отлетел в сторону после небрежного взмаха рукой лорда Эйнера. Ударился об стену и сполз по ней на пол, быстро-быстро заморгав от удивления и ошалело замотав головой. Лорд Реднер даже не посмотрел на слугу, которого отшвырнул от себя магией, решительным шагом ворвался в спальню и тут же остановился, привыкая к резкой смене освещения. За окнами все еще был летний день, лишь недавно переваливший за свою середину, но в комнате плескались густые сиреневые тени. Плотно задернутые тяжелые бархатные гардины не пропускали внутрь ни единого лучика солнца. Лишь над прикроватным столиком зависла одинокая хрустальная сфера с бьющимся внутри лепестком пламени. «Ну и темень у тебя, Кеннер!» — недовольно фыркнул Эйнар, как в склеп угодил. Все таким же стремительным шагом рванул к гординам и раздвинул их, пропустив внутрь комнаты дневной свет. Неудовольствовавшись этим, Зоодор ванул на себя оконные створки. От порыва лёгкого ветерка магическая сфера заметалась будто в испуге, а затем и вовсе погасла, повинуясь новому жесту лорда-протектора, и бесшумно растворилась в воздухе. «Здравствуй!» — раздалось едва слышное. «Я рад, что ты прибыл так быстро». «Разве я мог поступить иначе?» Эйнар слабо усмехнулся. Помедлил немного, затем неспешно сделал несколько шагов к кровати. «Я не мог поступить иначе?» присел на её краешек, напряжённо вглядываясь в бледное, измождённое лицо императора, которое по цвету почти сливалось с белоснежными наволочками. Кто это сделал? Кеннер спросил тихо, но требовательно. Кто? Что вообще случилось? Филипп мне ничего не объяснил, лишь крикнул, что я срочно нужен здесь, после чего связь оборвалась. Да, в последнее время с магией в окрестностях Торфпорта творится настоящий неразбериха. Его величество сделал попытку улыбнуться, но вместо этого получился болезненный оскал. Пересохшие губы треснули, и император машинально слезнул выступившей капельки крови. Я правильно понимаю, что это было покушение? Эйнер сурово сдвинул бровь. Император вместо ответа показал глазами на хрустальный графин, стоявший на столике рядом. Эйнер поглятливо плеснул в высокий бокал воды и поднёс его к губам Кеннера, прежде приобняв того за плечи и приподняв. В несколько крупных жадноглотков император осушил весь бокал. Опять откинулся на подушке и мотнул головой, когда лорд-протектор потянулся был опять к графину. "Да, ты правильно понял", сказал чуть громче. «Эйнар, меня действительно пытались убить. И где? В самом центре Даргейна, над шпилями университета?» «Кто?» — совершенно бесстрастно спросил Эйнар, но при этом на его виске вздулась синяя жилка вены, самый верный признак того, что лорд-протектор из последних сил сдерживал ярость. «Если бы я знал...» — Кеннер устало вздохнул. Но этот кто-то явно слишком хорошо осведомлён о моих делах. Меня поймали, когда я возвращался из Ратрона. Парочка чёрных драконов. Хм, чёрных, перебил его Эйнер и нехорошо ухмыльнулся. Но что же? По-моему, очевидно, что это указывает на род Блэкнеров. Не торопись с выводами, Кеннер покачал головой. Они были слишком мелкими для пробуждённых драконов. Я бы сказал, это первое поколение проснувшейся крови, а возможно, вообще приручённые дикие. Вот как Эйнр скинул бровь. Всего двое. Тогда я не понимаю, почему тебя так сильно досталось? Слишком слабые противники для тебя. Меня застали в расплох. Кенер с какой-то стыдливостью отвёл взгляд, с нажимом повторил: "Я уже сказал, что возвращался из Ратрона". О, понятно. Совершенно бесцветным голосом прошелестел Эйнер. Помолчал немного, но всё-таки добавил. Каннар, твоя интрижка становится всё более безрассудной. Это связь ослабевает тебя, да и недовольство твоей жены растёт. Мне плевать на мнение Элизабет, раздражённо фыркнул император. А я внаний ей читать мне лекцию о нерушимости брачных уз? Пусть будет благодарна, что я не трясу её грязным бельём на потеху публике. И замял уже немало скандалов с её интрижками. Лорд Протектор спрятал в уголках рта короткую понимающую улыбку. И всё-таки драконы были чёрные, вернулся он к изначальной теме разговора. Весомый повод навестить Блэкнеров, не так ли? Подожди. Кеннр вдруг махнул головой. Не суйся к ним в одиночку. Дождись, когда я выстрою. Эйнор как-то странно хмыкнул и отвёл взгляд. "Прошу тебя", с нажимом проговорил Кеннер. "Пока займись более важным. Что может быть важнее твоей безопасности?" философски протянул Эйнор. Тут же насторожился, когда император с трудом приподнялся и сел повыше, подоткнув подушки под спину. Это простое движение отняло у Кеннера слишком много сил. Он неполную минуту тяжело дышал, и на лбу заблестела выступившая обильная испарина. «Там была девушка, Эйнар!» Наконец, с хриплым присветом сказал он, «Найди её, она спасла меня». «Где была девушка?» С недоумением переспросил лорд-протектор. «В небе ещё один дракон?» «Нет», — ответил Кеннер, «у ворот университета. Нападающим помогал какой-то маг, очень сильный, но без драконьей крови». Думаю, именно из-за его стараний связь так плохо действовала эти дни. А ещё он постарался сделать так, чтобы моё убийство никто не увидел. Считай треть города вокруг университета погрузил в спячку. Пусть короткую, но всё же. Согласись, это внушает уважение. Не то слово, сухо подтвердил Эйнер, выпрямился так сильно, словно проглотил полко. На его бледном лице заиграли желваки. Лорду-протектору явно не понравилось то, что он услышал. «Однако его чары подействовали не на всех», — добавил Кеннар, замолчал, с трудом переводя дыхание после нескольких фраз. Эйнар не пытался его поторопить или задать какие-либо вопросы. Он терпеливо дожидался, когда император продолжит сосредоточить на хмуре лоб. «Я действительно думал, что пришла моя последняя минута в этом мире». Наконец, совсем тихо проговорил император. Спасения не было. И в этот момент, когда я готовился подороже продать свою жизнь, проснулся гонг. Кто-то разбудил его и магию приветственного камня. На очень короткий миг я прикоснулся к ауре этого человека. Это точно девушка. И девушка, которую я прежде никогда не встречал. И что? Лорд-протектор пожал плечами. «Камень и гонг способен разбудить любой, в чьих жилах течёт драконья кровь. Скорее всего, тебе пришёл на помощь кто-то из студентов, кто не уехал на лето, а остался в столице. Стоит опросить всех, узнать, кто был свидетелем. Ты не понял!» С лёгкой ноткой раздражения перебил его император. Гонг запел в полный голос, так, словно его разбудила по-настоящему древняя кровь. Но это ещё не всё. Такого его звучания... Я ни разу не слышал за всю свою жизнь. А это может означать только одно. И ты знаешь, что именно. Ты уверен? После долгой паузы с нескрываемым скепсисом протянул лорд Протектор Кеннер: "При всём моём уважении к тебе, но это звучит слишком невероятно. Получается, что" и замялся по какой-то причине, не закончив фразу. Более того, быстрым жестом очертил в воздухе треугольник, отгоняя дурные силы. «В том-то и дело, Эйнар!» — Кеннер выдавил из себя измученную улыбку. «Найди девушку и приведи её ко мне!» Лорд-протектор открыл рот, желая задать новый вопрос. «Это гораздо важнее всего прочего», — с неожиданной твёрдостью добавил император. «Её будут искать и другие, те, кому не удалось убить меня». Опереди их. Сделаю, обещаю, коротко бронил Эйнар. Киннру улыбнулся чуть шире. Затем его веки устало смежились, и он провалился в глубокий спокойный сон, исчерпав за всё время недолгого разговора все свои силы. Неполную минуту Эйнар смотрел на него, словно думая, что тот притворяется. Затем с неожиданной нежностью провёл тыльной стороной ладони по лбу императора, убирая назад слипшиеся от пота мокрые волосы. Задержал так на мгновение, проверяя нет ли жара. "Не беспокойся, брат", сказал чуть слышно. "Я всё сделаю лучшим образом".